Глава шестьдесят первая. Матвей. Я пошел к пирату. А куда мне было еще идти? Настя мои усилия не оценила, опять скачет вокруг своего обожаемого глиста, который строит из себя обиженку. Так и придушил бы его. «Я слышал, тебе сегодня влетело», усмехнулся Цезарь Юрьевич, встречая меня на пороге. «И ты уже слышал. Весь город гудит». «Блин, мне-то пофиг, а Насте, наверное, это не понравится. Скорее всего. «Я вообще ничего не понимаю. Что я сделал не так? Почему она на меня злится? Я же так старался!» «Поплачь, поплачь, Ромео. Может, полегчает?» «Да не собираюсь я плакать». «Да? А я думал, ты за этим пришел». «Я пришел за помощью». По моей просьбе пират вызвал на военный совет маму кошки. К моему облегчению она согласилась. И вечером мы втроем встретились в ресторане. Ольга Викторовна смотрит на меня изучающе, но при этом неодобрительно. Что-то мне этот взгляд напоминает. Моя мама недавно смотрела на меня точно так же. Что я сделал не так, недоумеваю я. Ты еще спрашиваешь?» Она качает головой, потом поворачивается к пирату и задает вопрос ему. «Ты тоже не понимаешь?» «Ну, есть некоторые соображения, но вообще...» «Да, не понимаю». «Посмотри на влюбленного Ромео». «Он старался. Он две недели рыл носом землю, чтобы стать застройщиком. Он выделяет огромную сумму на благое дело. И кричит об этом на каждом углу», — выдаёт Ольга Викторовна. «Ну, этого у него не отнять», — замечает пират. «Есть у него этот недостаток». «Какой недостаток?» — спрашиваю я. «Уж больно ты понтовый, Ромео. Кто, я? Да я вообще скромный, малый». Не мог просто прийти к женщине и сказать «Я тебя люблю». Надо было поставить на уши весь город. Я приходил, я говорил, она меня не слышит, она мне не верит. Это так ты собираешься завоевывать ее доверие, пуская пыль в глаза, исчезая и появляясь, когда тебе вздумается?» усмехается Ольга Викторовна. «А как надо?» теряюсь я. «А, она машет рукой. Что-то мне подсказывает, что ты безнадежен». Я? Да я на всё готов ради Насти. Ты готов красоваться и производить впечатление? А готов ли ты просто быть рядом? Помогать, поддерживать, решать всякие мелкие проблемы? Не глобальные типа перестройки города, а мелкие и скучные. Я готов, — выпаливаю я. Готов ли ты проявить терпение? Есть ли оно у тебя вообще? Я что-то очень сильно в этом сомневаюсь. Да у меня вагон терпения и маленькая тележка. «Ну так оно все тебе понадобится. И еще кое-что». «Что?» «Любовь», — произнесла Ольга Викторовна. «Не безумная влюбленность на пару недель, не страсть, от которой теряешь голову, а глубокое и стабильное чувство, которое не выдохнется, когда ты заскучаешь».